Узы верности ломаешь, от ревности сам друг хромаешь. Та ускользнула в дверь с японцем, дверь тихо притворив. Вошла стройна, нежданно солнцем врачей унылых озарив. Мне ж предоставила помнить твоих прогулок холод. Ах, если б не сковал меня страх перед женщиной и голод и ревность не тезала бы мне виски я не испытывал бы той нечеловеческой тоски 18 сентября 1931 года